Глава 55. Нерешительная девица. «Фух, что-то я волнуюсь, Кристио», — призналась Ангелина и поджала губы, разглядывая себя в зеркале ванной комнаты в гостях у подруги. Боевая раскраска нанесена, волосы мягкими волнами струились по плечам, сама Ангелина наряжена в облегающие платье платья из красной кашемировой пряжи. И вроде бы все отлично. Но Горе соблазнительница от чего-то чувствовала себя ужасно неловко. Все! Кристина сложила руки на груди и сдула со лба непослушно светлую кудряшку. Что тут сложного, Линка? Ты что, забыла, как на свидании ходить? Сложно забыть то, чего, по большому счету, и не знала, вздохнула Ангелина, развернувшись к подруге. Как думаешь, сколько у меня было свиданий в жизни? Мы с Тимуром быстро съехались, а до него я почти ни с кем не встречалась. Подруга от ее слов почему-то еще больше приободрилась и, подняв указательный палец, заявила. Вот! Срочно необходимо наверстывать упущенное, наслаждаться жизнью, веселиться. А то что ты все пашешь, учишься, да с дочкой сидишь, ведь не бабка старая, честное слово. Мне аж за тебя обидно, одногодки все-таки. Пришла, увидела, соблазнила, ясно тебе. Помаду поярче, голос послаще, и главное, побольше слушай, мужики-то любят. В курсе, как их надо очаровывать? Не в курсе. Честно призналась Ангелина. Что-что, а это знание прошло мимо неё за ненадобностью, ведь очень быстро выскочила замуж. Но кто же думал, что в 22 ей снова придётся учиться ходить на свидания? Степанов отличный шеф. Но как человек он очень серьёзный. Это, пожалуй, всё, что Акулова могла сказать о нём наверняка. О чём с ним беседовать? Как с ним весело проводить время? Она понятия не имела, как вообще умудрилась согласиться навстречу. С другой стороны, человек он хороший, порядочный, добрый даже. Как еще его узнавать, если не на свиданиях? В конце концов, кандидатура шефа на роль будущего друга сердца ей нравилась в тысячу раз больше, чем какой-то мистер Икс. И уж точно Секстелион раз больше, чем Тимур. А может, до сих пор без злости думать не могла. Стоило вспомнить о нем, как перед глазами, будто возникала Красная Пелена. В общем, тут наука несложная. Ведь ты ему сто пудов уже нравишься, раз на свидание пригласил. Опять же, плюс, что с дочкой знаком. Тебе надо просто не испортить впечатление. Покажи ему, какая ты умная, начитанная. Улыбайся почаще смеси, хвали его чувство юмора. Запомнила? Запомнила, кивнула Ангелина, мысленно прокручивая в голове слова Кристины. Кстати, ты трусы красивые купила? Поинтересовалась подруга, испытывающая на нее уставилась. А то знаю я твою любовь к белому хлопку. «Купила», — пробурчала Акулова. Только собралась выдохнуть, но не тут-то было. Отделаться от подруги не удалось. Она дело спросила та, прищурившись. Ангелина действительно купила новые трусики. Красные, кружевные, дорогие и удивительно приятные на ощупь. Однако купить это одно, а вот решиться надеть вместо привычного удобного белья... «Нет», — протянула она с чувством. Эта роскошь до сих пор лежала в ее сумочке. Ангелина чувствовала, что еще не готова к такому решительному шагу, как секс с шефом. Надевай! Тут же скомандовала не в меру бойкая Кристина. Ты думаешь, что это вот так сразу с места в карьер? Может быть, повстречаться немного. Вы полгода знакома! Куда уж медленнее? Я вообще не знаю, как ты держишься, если честно. Я бы через полгода воздержания уже на стенку лезла и хотела все, что движется. Нормально я держусь, фыркнула Ангелина. Ага. Там все, наверное, атрофировалось уже. Делай как хочешь, спи, не спи, решение твое. Но трусы красивые надень. Не лишай себе возможности сказать своему Степанову сладенькое «да», если тебе вдруг захочется. Он, небось, там весь изнемогает этот представляет себя в разных ракурсах. Сто пудов, Лин. Эм, подруга, ты перечитала эротических романов? Не успела Кристина возмутиться по вопросу того, что плохого в чтении эротических романов, как в дверь в ванной постучал ее муж Семен. «Девочки, там такси приехало». У Ангелина от этого известия внутри все сжалось. Хотя что может быть страшного в том, чтобы сходить в ресторан с интересным человеком? «Ладно, хорош трусить», — одернула она себя. Как только они с Кристиной вышли из ванной, к Ангелине тут же подскочила Вера. «Мама, а ты надолго?» «Нет, малышка, всего часика два-три». «Мама, надолго!» — тут же подоспела Кристина. «Лин, ты отдыхай, ни о чем не волнуйся. За Веркой мы приглядим. Я и спать уложу. Нормально разместится. Утром умой, завтраком накормлю. Выдам тебе готовую для отправки в садик. Приезжай, забирай. Хоть раз в жизни расслабься. Не ограничивай себя во времени. Все будет тип-топ. Иди. И чтобы я тебя сегодня не видела, поняла?» Ангелина вздохнула, поцеловала дочь на прощание, надела куртку и отправилась навстречу неизвестности. Уже по дороге в ресторан вспомнила, что красивые трусики так и не надела.